часть вторая аэропорт глава первая морозова срочно к начальнику зачем дарья смахнула со лба непослушную челку откуда я знаю антон раздраженно повел плечом и протиснулся за стойку регистрации срочно тебе говорят я подменю дарья встала орогов Рогов, поправив форменной галстукой и пригладив волосы, занял ее место. Он изобразил на лице сервисную улыбку и провозгласил, обращаясь к очереди, «Кто следующий? Подходите, пожалуйста!» Даша вышла из-за стойки и стала пробираться к сервисному центру. Представительству авиакомпании... Простонародие, именуемому Фиштаун, благодаря громадным аквариумам, которые его окружали. Невероятный подводный мир с рыбками, экзотическими водорослями и успокаивающим бегом пузырьков неизменно привлекал внимание пассажиров и служил прекрасным ориентиром. Не найти Фиштаун в аэропорту было невозможно. Сегодня, как обычно, вокруг аквариумов собрались родители с детьми. Многие из них фотографировали своих довольных чат на фоне подводного царства. Вид улыбающихся людей моментально поднял Даша настроение, испорченное общением с мамой и встречей с Лариным. Привычно лавируя между чемоданами, пассажирами и лабиринтами, выстроенными у стоек регистрации, Даша вслушивалась во взбудораженный гул аэропорта. Он, как живой, шелестел голосами, звучал объявлениями, шуршал принтерами, печатавшими посадочные талоны и багажные бирки, разноцветные лица, одежды, багаж. Даша любила эту суету, обожала предвкушение, которое витало в воздухе, становясь почти осязаемым. Каждый день работы, каждую смену она ощущала, как предчувствие, Волшебства и изнемогало от невероятно острого желания тоже подняться в небо. Девушка, а где здесь туалет? Голос заставил Дашу обернуться. Перед ней стояла ухоженная, но очень усталая женщина лет 30 со спящей девочкой на руках. Интересно, почему туалеты неизменно занимают топовую позицию в рейтинге самых популярных вопросов в аэропорту. Вроде бы указатели повсюду висят. Все на них нарисовано и написано. Самое смешное, что Дарью останавливали, чтобы спросить про туалет, даже когда она была в штатском. Люди безошибочно угадывали в ней сотрудницу авиакомпании и спешили воспользоваться ее тайными знаниями. «Пройдите прямо, потом направо». Даша, как всегда для наглядности, показала рукой, по себе знала, что женщинам ничего не стоит перепутать лево и право, а потом спуститесь вниз по лестнице. — Спасибо. — Не за что. Она уже развернулась и собралась уйти, когда краем глаза заметила, что лицо женщины внезапно побледнело, а вокруг рта начал проступать синий треугольник. — Как вы себя... Даша не успела договорить. Прямо у нее на глазах дама начала оседать на пол. Руки среагировали моментально. Даша выхватила девочку и попыталась удержать женщину, но та оказалась неожиданно тяжелой. От напряжения у Даши потемнело в глазах. «Срочно вызывайте врача!» — услышала она решительный голос у самого уха и почувствовала, как напряжение спало. Да, Даша отпустила женщину, которую теперь поддерживали с другой стороны и крепче прижала ребенка. «Сейчас позвоню!» Девочка у нее на руках проснулась и захныкала. Даша перехватила ее поудобнее, нашарила в кармане форменного пиджака мобильный телефон и набрала номер медслужбы. «Меня Михаилом Вячеславовичем зовут», представился мужчина, поддерживающий пассажирку, когда Даша нажала отбой. Она вздрогнула и подняла на него испуганные глаза. А я Дарья Морозова, агент на линии регистрации. Очень приятно, Дашенька. Михаил Вячеславович улыбнулся. Только сейчас Даша заметила, что на нем форма ее авиакомпании, фуражка пилота, а на рукавах пиджака по четыре золотые лычки. И мне смутилась она. Вот и замечательно. Пилот осторожно усадил женщину на пол, подстелив собственный плащ. «Вы бы пошли, пока погуляли? Пусть ребенок успокоится». Даша коротко кивнула, подчиняясь приказу, и выбралась из образовавшегося круга любопытных с девочкой на руках. Она шла к аквариумам. Прекрасно знала, что рыбки в центре аэропорта притягивают малышей как магнит. «Тебя как зовут?» — спросила она у девочки, которая, увидев аквариум и обступивших его детишек, тут же перестала хныкать. — Тата! — пролепетала она. — Здорово! Дарья осторожно поставила девчушку на пол и подвела за ручку поближе к стеклу. — У тебя дома рыбки есть? — Нет. — мотнула Тата головой. — А кто есть? — Никто. — сказала она грустно и тут же насупилась. — Ой, посмотри, какая полосатая! Даша почувствовала неладное. Поспешила отвлечь ребенка. — Видишь, хвостиком тебе машет. — Да, — кивнула серьезная Тата и, передумав грустить, улыбнулась. Когда Даша с Татой вернулись к стойке, медики уже заканчивали осмотр. Врач укладывала в сумку аппарат для измерения давления. Санитар усаживал все еще очень бледную, но уже пришедшую в сознание женщину в кресло-каталку. Вокруг толпились любопытные пассажиры. — Дашенька, — обрадовался Михаил Вячеславович ее появлению, — оставляю девушек на вас, мне нужно идти. — Да? Даша вдруг стало страшно. — А что ж мне делать? — Вы сотрудник авиакомпании? Он улыбнулся, и Даша увидела... Глубокие морщинки вокруг сияющих молодостью глаз. — Вот и помогите пассажирам. — Попробую, — неуверенно пролепетала она. Рад был познакомиться. И до встречи. Михаил Вячеславович поднес руку к козырьку фуражки, шутливо отдал честь, развернулся на каблуках и зашагал в вглубь аэровокзала. Через минуту его уже не было видно, и Даше на мгновение показалось, что пилот ей пригрезился. — Вы сопровождаете пассажирку? — спросила врач, бросив быстрый взгляд на Дашу. — Нет, — замотала она головой, но тут же исправилась. — Да. У женщины давление резко упало. Санитар вез кресло к медпункту. Врач и Тата с Дарьей шли следом. Лететь ей сегодня нельзя. — А куда она летит? — растерянно спросила Дарья. — Так вы же представитель компании. Сами должны знать. Врач бросила на Дашу недовольный взгляд. — Я агент на линии регистрации, — тихо пробормотала Дарья, понимая, что разъяснение бесполезны. Любой человек в форме авиакомпании для всех представитель. — Неважно. Врач следом за санитаром ускорила шаг. Минут... Тридцать можете побыть с ней в медпункте. Пусть отлежится, а потом нужно отправлять маму с дочкой домой. Даша не ответила, только подумала, что не так-то просто будет убедить пассажирку сняться с рейса. Покажите, пожалуйста, ваш посадочный. Попросила она осторожно, когда женщину положили на узкую кушетку, а тата устроилась у нее в ногах. Вот. — проговорила та, едва шевеля бледными губами, — было видно, что ей все еще плохо. — Только не забирайте его, я должна улететь. Нам с дочкой срочно нужно к моим родителям.